Глава 7. 1 мая 2015 года. 13 часов 30 минут. Проспект Науки. «Вот ты где!» – удивленно протянула Лиля, останавливаясь на пороге потайной комнаты Нева и не решаясь пройти дальше. «Я звала тебя, но ты, видимо, не слышал». Нев не обернулся, как будто так и не услышала ее. Лиля неловко переступила с ноги на ногу, глядя ему в затылок и гадая, в чем дело –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 а другие, напротив, настолько обыденно и невинно, что пугали еще больше, потому что выбивались из общего ряда. Лиле казалось, что все это место пропитано угнетающей энергетикой, и находиться в комнате ей было неприятно. Даже если эта энергетика существовала исключительно в ее воображении, которое подстегивал всегда тяжелый, немного спертый воздух, Нев редко проветривал здесь. Когда он не отреагировал на очередной оклик, Лиле пришлось пересилить себя и пройти в комнату, чтобы тронуть его за плечо. «Нев!» Он так вздрогнул, словно внезапно что-то с диким грохотом упало рядом с ним. Это, в свою очередь, заставило вздрогнуть и Лилю. «Прости, я не слышал, как ты вошла!» Переводя дыхание, виновато объяснил Нев свою реакцию. «Неужели?» Лиля не удержалась от саркастичных ноток в голосе. «А как я звала тебя сто раз, тоже не слышал?» «Прости»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 а потом ушел мыслями в какие-то дебри. Знаешь, как это бывает? Он неловко пожал плечами и прошелся по небольшой комнате, протирая очки платком, который достал из кармана брюк. Лиля провожала его скептическим взглядом. Она не припоминала, чтобы он когда-нибудь задумывался настолько глубоко, чтобы не слышать ее. Даже зачитываясь книгами, он пусть не сразу, но реагировал на ее голос. Нев остановился рядом со столиком, на котором лежала книга «Темных ангелов», и замер, глядя на нее. Рука, протиравшая стекла очков, почти остановилась. Я подумал о Саше, о том, что она сказала. «Не нужно быть в чем-то виноваты, чтобы потусторонняя сущность прицепилась к тебе. Она ведь страдает, ты знаешь?» «Я защитил ее от ангела. Точнее, восстановил защиту. Но такая жизнь не совсем полноценна, да?» И с этого мысли перескочили на ритуал. Сердце Лили пропустило удар, а потом тревожно забилось быстрее. В глубине души она сразу поняла, о чем идет речь. Соединить мысленно Сашу, ритуал и книгу, на которую Нев задумчиво смотрел, не составило труда. Но она все же решила уточнить. «На какой ритуал? Ты имеешь в виду тот, что мы провели, чтобы восстановить защиту ее кулона?» Он не ответил. Продолжал стоять неподвижно, глядя на книгу и сжимая в одной руке душку очков,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 «А дар богатства перстень темных ангелов ведь тоже у вашего общества?» Вместо ответа на ее вопрос поинтересовался Нев. Он спросил это так спокойно и уверенно, что у Лили по спине побежали мурашки. Несмотря на всю обретенную силу, Нев мало изменился в повседневной жизни. Может быть, стал немного увереннее в себе и веселее, но в целом разница была не очень заметна»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 «Зачем тебе это?» — Лиля нахмурилась. «Тебе мало той силы, что дает книга?» «Не только книга», — заметил Нев, надевая очки обратно. «А еще два ангела отметили меня своей милостью. Смерть и жизнь». Лили почувствовала, как холодеют пальцы. До сих пор она была уверена, что он не осознает этого.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 Не надо говорить, где он. И я не собираюсь тебя просить его достать. Меня всего лишь пугает мысль, что еще какой-нибудь безумец вроде некроманта, который орудовал в Питере и которого Войтх убил, может добраться до него. «Перстень безопасности», — заверила Лиля. «Можешь не волноваться». По его губам скользнула удовлетворенная улыбка. «Вот и славно». «Так зачем ты меня искала?»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 1 мая 2015 года, 13 часов 45 минут. Проспект Кима. Ваня нравился женщинам с самого рождения. Еще когда они слили два одинаковых похлощеких светловолосых карапуза, только делали первые шаги, все дворовые мамочки уже завидовали их матери, теребили двойняшек за щечки и говорили, что из них вырастут невероятные красоты дети. В детском саду Ваня непременно был заводил и во всех играх,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 Когда рушится привычный мир волей-неволей, поверишь потусторонние, сделаешь все, чтобы держаться на плаву. В Михалнии даже бизнесмен приходили, типа приворот на удачу получить. А сейчас люди умные стали, их всякой чертовщины не проведешь. Вот у нее только самые предные клиенты остались. С другой стороны, все прибавка к пенсии. Ваня кивнул. «Значит, к пенсии. Ну, дворжак, Ну, скотина». Однако теперь надо было как-то выкручиваться. Очаровывать пенсионерку, даже если ей всего 55, желаний у него не было, а потому пришлось срочно менять легенду. В квартиру, снятую дворжиком, он возвращаться не стал, все равно в его вещах не было необходимого. Зато буквально через дорогу находился огромный гипермаркет, в который Ваня направился –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 и завязанными на затылке в тугой узел. Примерно так Ваня и представлял себе бабу-югу. Цепкий взгляд выцветших глаз прошелся по нему сверху донизу, и на мгновение он пожалел, что не сменил дорогие ботинки на дешевые кроссовки. Но ботинки хотя бы ношеные, а кроссовки, пусть они будут сколько угодно дешевыми, за пару десятков метров от магазина до дома все равно не превратить в старые. Здрасьте! Старательно заикаясь, поздоровался он, когда Светлана Михайловна выключила рентген в глазах. «Я к вам по совету, анастасии п -п петровны «Какой такой Анастасия Петровна?» – насторожилась ведьма. «Ее соседка к вам ходит, говорит, вы по помочь сможете». «Это в чем же?» – Ваня быстро огляделся по сторонам, чуть наклонился к женщине и прошептал. Ж-ж-жена к другому ушла. Светлана Михайловна сочувственно покивала головой, и настороженность в ее взгляде сменилась сочувствием. «Ну, проходи!» — разрешила она, чуть посторонившись. Ваня кивнул, быстро вытер ноги о коврик возле двери и прошел в темную квартиру, павшую старостью и корвалолом. Ведьма ведьмой, а лечиться, видимо, предпочитала лекарствами, а не заговорами. «Проходи вперед!» Белела Светлана Михайловна. «Чаю выпьем, расскажешь мне все. Чем смогу, помогу». Ваня снова активно закивал, как китайский болванчик, скинул ботинки, куртку и направился по длинному коридору кухни, на ходу выдумывая историю неудачника мужа. -по -по «Понимаете, я же все для нее, на себя совсем ничего не трачу, а ей и одежда, и косметика, и в кафе с п -п подружками».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 «Науку вперед двигаю. Нам много не п -п платят. А Виська-то бизнесмен. Деньги лопатой гребет. Вот она и...» Он снова махнул рукой. Светлана Михайловна поставила перед ним чашку и сама села напротив. «Ты не переживай», — заверила она, глядя на него с сочувствием. «Вернем мы твою жену, никуда не денется. Ты и я, вижу, парень хороший, умный. И карьере твоей поможем».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 «Но, если регулярно понимать, от заика не избавит». Ваня осторожно отхлебнул из чашки мутную жидкость, по вкусу напоминающую уксус, приправленный лавандой. «Интересно, от такого поэла случаем сам себя потом не проклянешь?» Пока он с опаской пил чай, Светлана Михайловна закончила перебирать склянки и поставила перед ним небольшой бумажный пакетик. «Вот».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 Ваня благодарно кивнул, пряча скраб рюкзак, а затем, немного помявшись для вида, спросил. «А что-нибудь такое, чтобы Витьку извести у вас есть?» Ведьма недобро посмотрела на него, и Ваня поторопился объяснить. «Понимаете, он ведь не тот, то только жену увел. Он еще и смеется надо мной все время. Мы р-р-росли вместе, вечно меня задирал, бизнес вместе начинали, к, -к, -к -ки кинул меня Сам вот поднялся, а я в НИИ. Ваня оборвал себя, подумав, что сейчас его легенда начнет расходиться с образом неудачливого ученого, двигающего науку из любви к молекулам. с, -с сил уже больше нет. Хочу, чтобы ему х -х худо было. Светлана Михайловна несколько долгих секунд рассматривала его, а затем кивнула. Есть у меня и такое. Только помни, что любое зло наказуемо. «Все, что ты сделаешь, к тебе в тройном размере вернется». «А вы не боитесь в таком случае?» «А мне-то чего бояться», — усмехнулась ведьма. «Это же ты зло творить будешь». «Вот». Она положила перед ним еще один бумажный пакетик. На этот раз ничего не собирала, вытащила уже готовый из ящичка. «Лучше всего в еду добавлять, тогда быстрее подействует. Если в еду нет возможности, тогда просто на порог насыпь, чтоб человек этот Каждый день через него переступал. Полгода не пройдет, как не будет больше твоего соперника. Ваня с сомнением посмотрел на пакетик. А точно подействует? Точно, точно. Еще никто не жаловался. Да я и сама пробовала. А как же вернется в тройном размере? Иногда, знаешь ли, польза перевешивает риск. И что, на самом деле извели человека? Все еще сомневался Ваня.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 а я и удачливо сбор тебе кинула. Считай бесплатный образец. Ваня ошарашенно кивнул и попробовал встать осторожнее. Ноги дрожали и были как будто ватными, а голову хотелось обхватить руками, чтобы она перестала изображать из себя центрифугу. С трудом, держась за стенку, он вышел в коридор и дошел до входной двери. «Ты не переживай!» напоследок успокоила его старая ведьма. «Неудачи с каждым разом будет все меньше в тебе оставаться»,